Среди разноплемённой толпы, наполнявшей Нижней во время ярмарки, он охотно выступил бы её защитником, но по какому праву и при том, где разыскать её? Уже теперь, — думал он, — положение её незавидно. Что же будет дальше? когда доберётся она до Иркутска и зачем туда едет?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 Тут начинаются ярмарочные постройки, состоящие из деревянных зданий, разделенных широкими изгородями. Каждый род торговли занимал отдельный квартал. Там были деревянные, железные, мясные, рыбные, пушные, мануфактурные ряды. Среди лавок –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 воспрещается выезжать из губернии, под каким бы то ни было предлогом. Второе: всем и народцам предписывается выехать из пределов её через 24 часа.